Глава 12. Это тебе. Протянул жене телефон последней модели. Хотел поговорить с тобой завтра, но с утра у меня появились срочные дела, и я вынужден рано уехать. Сделав короткую паузу, мужчина продолжил: В телефоне есть мой номер, а также контакты всего персонала на случай, если тебе что-то понадобится. Хорошо. Растеряна проговорила Айша: "Спасибо. И ещё один важный момент. Прошу тебя не носить в доме абаю и никаб. В твоём распоряжении большой выбор современных вещей, подобранных стилистом специально под твоим размером. Привыкай жить в цивилизованном обществе. Ты переходишь границы". Не сдержалась она, услышав последнюю реплику. "Я не девушка из пустыни". родилась и выросла в столице. Исходя из сказанных слов, то и родители, и родственники тоже живут вне цивилизации. Её глубокие чёрные глаза мгновенно вспыхнули огнём. От счастья? Да, спокойно ответил Мухаммед, но оставим эту дискуссию на потом. Надеюсь, ты меня услышала. Никаких отговорок, что в доме работают посторонние мужчины. Я твой муж. И я разрешаю тебе не покрывать голову и не носить арабскую одежду. Я тебя услышала, недовольно произнесла девушка с вызовом, вздёрнув нос. Но, кажется, в самолёте ты сказал, что не лишаешь меня права выбора. Так что я решу сама, в каком виде появляться в этом доме. Надеюсь, ты примешь правильное решение, усмехнулся мужчина. И не будешь пугать прислугу своими чёрными одеяниями. И поумерь свой пыл, он еще пригодится в будущем в моей постели. Подмигнул он жене и, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты. Айша закипала от злости, готова была она броситься на него в любую минуту. Да как он смеет указывать мне, что носить, а что нет? Возмущалась девушка в душе. говорит-то о каком-то цивилизованном обществе, а сам делает свои грязные намёки. Его наглые взгляды буквально взбесили её. Надо же было оказаться перед ним в таком откровенном виде. Настолько неожиданным для неё стало его появление, что Айша не сразу вспомнила о распахнутом халате. На смену злости пришло какое-то разочарование. Опять она ничего толком не смогла ему сказать, сразу вспыхнула как спичка, и все подготовленные вопросы вылетели из головы. Девушка забралась в постель и попыталась уснуть. Столько событий за последние два дня, что в нее переполняли эмоции и незваные мысли. Наконец усталость взяла верх над мучительным смятением ее чувств, и спустя полчаса девушке удалось заснуть. Ранним утром Мухаммед поехал на работу. У него действительно возникла незапланированная встреча. Казалось, он разрешил все дела и освободил немного времени, чтобы первые дни брака провести с женой, но обстоятельства сложились иначе. И сейчас он понял, что это даже к лучшему. Пусть Айша поймёт, что он нуждается в нём, а не отмахивается как от надоедливой мухи. Она пока не готова идти на контакт. Простое общение и то воспринимается у неё в штыки. У него есть женщина, в постели с которой можно удовлетворить мужские потребности, а эту юную декарку придётся ещё некоторое время воспитывать. Лёгкий шум потревожил сон Айши. Открыв глаза, девушка увидела, как Адель суетливо ставят на стол большую корзину белых роз. Заметив, что хозяйка проснулась, попыталась тотчас извиниться. "Простите, госпожа", быстро произнесла девушка. "Я не хотела вас разбудить. Вот только господин Мухаммед приказал, чтобы цветы предстали вашему взору, как только вы проснётесь. Вот я и принесла их". "Ничего страшного", ответила Аиша и поднялась с кровати, чтобы полюбоваться розами. "Который час?" "Без четверти 10", ответила служанка. Вам нужна моя помощь, чтобы собраться к завтраку? Нет, нет, поспешила сказать Айша. Я справлюсь сама. Думаю, это займёт не больше 15 минут. Тогда я спущусь вниз и попрошу подавать на стол. Улыбнулась девушка. Айша ещё некоторое время рассматривала розы и вдыхала их сладкий аромат. Ей никогда не дарили цветов, а ведь, оказывается, очень приятно получить такой букет. Улыбка озарила её бесство прекрасное лицо. Каким чудесным мужем мог бы быть Мухаммед, подумала она. Вот только не для меня, а для любой другой девушки, ведь моё сердце уже принадлежит Кемалю. Мысли о возлюбленном мгновенно заполнили её голову. Даже возникла идея позвонить ему, ведь номер телефона она знала наизусть. Но что Если Мухаммед узнает, допустить такую ошибку, которую она допустила с отцом, девушка уже себе не позволит. Ведь элементарно, муж может отследить все её звонки. Соблазн услышать голос Кималя был велик, но здравый смысл на этот раз взял верх. Умыв лицо и причесавшись, Айша заглянула в гардеробную комнату. Анна и сама задумывалась о том, чтобы в доме Мухаммеда не прятать лицо и не носить абайю. Всё-таки это теперь и её дом. Здесь она должна появляться перед мужем во всей своей красе. Но девушка не собиралась соблазнять своего супруга, а вот носить удобную и комфортную одежду, как она привыкла в своей семье, было нормой. Конечно, большинство вещей, подобранных стилистом, были не в её вкусе. а некоторые даже за гранью понимания коктейльные платья с открытыми плечами или вечерние с глубоким декольте да чего мне все эти наряды рассуждала она куда смотрел мухаммед да я в жизни не надену такие платья для завтрака она остановила свой выбор на малиновом платье миди дело в том что девушка никогда не носила брюки и джинсы Ведь они обрамляют женские изгибы, выделяют талию, ноги, живот, бёдра. Все женщины семьи Аляскар могли надевать только длинные платья и юбки свободного типа, скрывающие какие-либо черты женской фигуры. Ношение короткой, облегающей или прозрачной одежды было вообще под запретом. По мнению Айши, весь гардероб следовало заменить. И попросту нечего было выбрать. Малиновое платье, хоть и было средней длины, так при этом полностью обтягивало тоненькую фигурку, оставляя открытой шею. Собравшись духом, она всё-таки спустилась к завтраку в таком виде. Ощущала она себя довольно скованно. Помимо неподходящей одежды, её также беспокоили взгляды прислуги. Каждый из персонала посчитал должным укратко рассмотреть внешность Айши, а некоторые даже в наглую. К слову, управляющий Уильям, несмотря на свой возраст, позволил себе бросить в адрес девушки оценивающий взгляд скептика. Айша пыталась убедить себя, что все эти люди не имеют для нее значения, что их взгляды и отношения не так уж важны, и в конце концов она здесь хозяйка. Если они и дальше будут так себя вести, то она скажет Мухаммеду, чтобы их здесь больше не было. Но на самом деле под пустой бравадой в душе скрывалось настоящее отчаяние. Всё ей здесь было чуждо. Она никто в этом большом доме. Даже не может набраться смелости, чтобы поговорить с мужем. Будет пленницей в золотой клетке. Будет пленницей в золотой клетке. Как только девушка закончила завтракать, к ней обратился управляющий. Миссис Самани Аль-Адвия, важным голосом произнёс он. Через час у вас запланировано занятие с преподавателем английского языка. Будьте любезны, спуститься в гостиную в назначенное время. Занятие? удивилась Айша. Меня никто не предупреждал. Это Мухаммед распорядился? Для чего мне занятие? Я обязан только уведомить вас, безразлично сказал он. Ответы на свои вопросы вы сможете получить у мистера Самани Аль-Адвия. Развернулся и вышел из комнаты. Как же раздражал её этот напыщенный управляющий, типичный представитель старой доброй Англии. Как он ещё согласился работать в доме, хозяин которого имеет арабское происхождение. Айша сразу заметила пренебрежительное отношение к себе. Возможно, ей действительно следовало спросить у мужа, о каких занятиях идёт речь и почему она узнаёт о них последняя. Не раздумывая, пока чувство возмущения переполняло её, Айша нашла в телефоне номер мужа и позвонила. буквально пара гудков, и она услышала настороженный голос Мухаммеда. Что-то случилось? спросил он. Случилось, недовольно произнесла молодая жена. Мне только сейчас стало известно, что я буду заниматься английским языком. В чём необходимость? Я хорошо знаю этот язык. Можно было спросить моё мнение на этот счёт. Вчера вечером начал спокойно и размеренно говорить супруг Я дал тебе телефон не для того, чтобы ты звонила мне по пустякам. Это очевидные вещи. Ты будешь жить в Лондоне и должна знать язык не просто хорошо, а безупречно. Сделав короткую паузу, он продолжил уже более эмоционально. Или ты рассчитывала, что будешь всё время прятаться и не выходить из дома? Я веду светский образ жизни, посещаю много общественных мероприятий, приёмы, вечеринки, презентации, благотворительные вечера, и не намерен ничего менять. Ты моя жена, и в скором времени непременно составишь мне компанию, как только будешь готова и перестанешь вести себя как декарка. Поэтому будь добра, следовать моим советам и рекомендациям. Это пойдёт тебе на пользу, привыкая к новому укладу жизни. Ах, да, и звони мне в рабочее время. Только если произошло действительно что-то непредвиденное и чрезвычайное. Поверь, я крайне занят и ни сколько не преувеличиваю. Как скажешь. Айша раздраженно бросила короткую фразу и завершила звонок. Такого ответа от супруга она никак не ожидала. Ей казалось, Мухаммед очень спокойный и уравновешенный человек. Но похоже, она без труда вывела его из себя. а его слова в свою очередь распалили её